Страница 351. Сергею Николаевичу Толстому. 1852 год. Июня 24-го. Пятигорск. «Как тебе несовестно, Сережа, не отвечать на письмо, ответ на которое очень интересует меня?» Примечание первое. «Надеюсь, что теперь ответ этот тобой уже отправлен, поэтому не буду более говорить о нем». «Лошади мои не продаются, несмотря на участие, которое ты в этом принимал», как пишет мне Андрей. «Недорого ли ты за них назначал цену?» «Я очень хорошо знаю, что если бы я сам взялся продавать их, то я бы непременно дорожился, и так же, как Андрей никогда бы не продал их». Но так как я лошадей не вижу и не могу увлекаться ими, я вижу только убыток и нахожу, что лучше продать их всех за 100 рублей ассигнациями, чем держать дальше, даром кормить, давать им стареться и терять какие бы то ни было проценты на сумму, которую за них можно взять. Сделай же одолжение, продай их за то, что дадут. Деньги с лошадей я назначил для уплаты бейерши и не применяю этого распоряжения». «Нет ли у тебя в Пирогове первого тома «Новель Хелуиз»?» Я смутно помню, что во времена моего жакейского костюма и твоего карповского соперничества с Чулковым эта книга играла тут какую-то роль. Примечание второе. Не забыта ли она в казачьем? Пожалуйста, наведи справки. У себя поищи хорошенько, и, ежели окажется, вышли мне. «Что тебе сказать о своем житье?» Я писал три письма и в каждом описывал то же самое. Желал бы я описать дух Пятигорский, да это так же трудно, как рассказать новому человеку, в чем состоит Тула, а мы это, к несчастью, отлично понимаем. Пятигорск тоже немножко Тула, но особенного рода, кавказская. Например, здесь главную роль играют семейные дома и публичные места. Общество состоит из помещиков, как технически называются все приезжие которые смотрят на здешнюю цивилизацию презрительно, и господ офицеров, которые смотрят на здешнее веселение, как наверх блаженства. Со мною из штаба приехал офицер нашей батареи. Примечание третье. Надо было видеть его восторг и беспокойство, когда мы въезжали в город. Еще прежде он мне много говорил о том, как весело бывает на водах о том, как под музыку, ходят по бульвару, и потом будто все идут в кондитерскую, и там знакомятся, даже с семейными домами. Театр, собрания, всякий год бывают свадьбы, дуэли. Ну, одним словом, чисто парижская жизнь. Как только мы вышли из Тарантаса, мой офицер надел голубые панталоны с ужасно натянутыми штрипками, сапоги с огромными шпорами, эполеты, обчистился и пошел под музыку ходить по бульвару, потом в кондитерскую, в театр и на собрание. Но, сколько мне известно, вместо ожидаемых знакомств с семейными домами и невесты-помещицы с тысячу душами, он в целый месяц познакомился только с тремя оборванными офицерами, которые обыграли его дотла, и с одним семейным домом, но в котором два семейства живут в одной комнате и подают чай в прикуску. Кроме этого офицер этот в этот месяц издержал рублей двадцать на портер и на конфеты и купил себе бронзовое зеркало для настольного прибора. Теперь он ходит в старом сюртуке без эполет, пьет серную воду изо всех сил, как будто серьезно лечится, и удивляется, что никак не мог познакомиться, несмотря на то, что всякий день ходил по бульвару и в кондитерскую и не жалел денег на театр, извозчиков и перчатки. С аристократией. Здесь во всякой говёной крепощенке есть аристократия. А аристократия, как назло, устраивает кавалькады, пикники, и его никуда не пускают. Почти всех офицеров, которые приезжают сюда, постигают та же участь, и они притворяются, будто только приехали лечиться. Хромают с костылями, носят повязки, перевязки, пьянствуют и рассказывают страшные истории про черкесов. Между тем в штабу они опять будут рассказывать, что были знакомы с семейными домами и веселились на славу. И всякий курс со всех сторон кучами едут на воды повеселиться. Я очень удивился, встретив здесь на днях Еремеева-младшего. Он ужасно болен и женат с Куратовой. Они здесь задают тон. Но, несмотря на это, я редко вижусь с ними. Она очень глупа, а он... Еремеев. При том же у них беспрестанный картеж, а он не вот где сидит. Время производства моего будет еще очень не скоро, со всеми проволочками, никак не раньше 1953 года. Ты был в Москве, в Петербурге, пожалуйста, расскажи мне про наших знакомых. Дьяков, Ферзен, Львов, Озеров и Славины, Волконские, даже Горчаковы. «Связывают ли тебя теперь какие-нибудь узы с Машей? И какие это узы?» «Митенька прошлого года хотел ехать на лондонскую выставку и уехал в Москву. Нынче он писал мне, что хочет ехать на Кавказ или в Крым. Так не уехал ли он в Полтаву?» Примечание четвертое. «Прощай. Я бы писал больше, но очень устал, а устал от того, что не спал всю эту ночь». Вчера в первом часу меня разбудил на моем дворе плач, писк, крики и страшный шум. Мой хозяин ехал ночью с ярмарки. С ним повстречался татарин, пьяный, и в виде шутки выстрелил в него из пистолета. Его привезли, и посадили на землю посреди двора, сбежались бабы, пьяные родственники, окружили его, и никто не помогал ему. Пуля пробила ему левую грудь и правую руку». Сцена была трогательная и смешная. Посреди двора весь в крови сидит человек, а кругом него столпилась огромная пьяная компания. Один какой-то пьяный офицер рассказывает, как он сам был два раза ранен и какой он молодец. Баба орет во все горло, что Шамиль пришел, другая, что она теперь ни за что по поводу ночью ходить не будет, и так далее, и так далее. Наконец уж я послал за доктором и сам перевязал рану. Тут прибежал мертвецкий пьяный фершел, сорвал мою повязку и еще раз разбередил рану. Наконец приехал доктор и еще раз перевязал. Раненый человек лет пятидесяти из хохлов, красавец собой и удивительный молодец. Я никогда не видел, чтобы так терпеливо переносили страдания. Однако, кажется, мы вместе с доктором, который все шутит, уморили его». Я сейчас заходил к нему и никак не мог разуверить его, что он умрет. Он очень плохо харкает кровью, это верный признак смерти, но говорит и только морщится. Я пишу подробно о вещи, до которой тебе нет никакого дела, потому что сам нахожусь еще под этим впечатлением. Кроме этого старика, в моей квартире лежит Ванюшка, при смерти больной, у него продолжительная лихорадка. Примечания. Первое. Письмо «Неизвестно». Второе. Имеется в виду соперничество в ухаживании за дочерни Карпова Николая. Третье. Николай Буемский. Четвертое. Письмо 29 марта, том 59, страница 170. Конец примечаний.